Вселенная вас не простит. Сияя яркими огнями, приближался космический корабль, похожий на огромного зелёного краба, у которого вместо клешней были мощные прожекторы. Лучи прожекторов рыскали по поверхности планеты, пока не обнаружили нас. Они осветили нас так ярко, словно полуденное солнце. Давайте попробуем поиграть с ними, сказал Лин. Что ты придумал, спросил я его. Мы дождёмся, пока они посадят корабль и выйдут. Надо выманить их подальше от корабля. А они ведь выходят из корабля, обратился Лин к старику. Обычно да, но но ведь там ещё находится команда пилотов, азадачил наответил старик. Значит так, начал Лин. Мы с Солсом Берём вас с собой в страуса. Ваша задача пудрить им мозги, кричать, что у нас есть неопровержимые доказательства вашей невиновности. Мы будем кричать, что у нас есть план, как вывести всех на чистую воду. Ещё мы скажем им, что объединились с макрасветами и будем вместе бороться против них. Надеюсь, они клюнут на эту удочку и пойдут за нами. и коко. Когда они уйдут за нами, должна будешь забежать на корабль и поднять там панику. Кричи во всё горло, что нужно срочно вызывать спасательный корабль, что полчища макаросветов подняли в Астане, а комиссия захвачена в плен. Мы стояли и смотрели, выторочив глаза на Лина. План был совершенно отчаянный, но другого у нас не было. Поразмыслив немного, мы решили рискнуть. Корабль сел метрах в ста от нас. Открылось брюхо зеленого краба, и мы увидели две фигуры, которые, не касаясь поверхности, плавно приближались к нам. Коко стояло внизу, а мы с Лином и стариком сидели в нашем вездеходо-летоплаве. Когда фигуры приблизились, Лин в полголоса сказал «Матерь Божья!» Это же опять наш директор школы с феей под ручку. Они, наверное, намеревались на пару промывать нам мозги. Вдруг Неожиданно взвизгнул наш старик. Не приближайтесь! Будьте вы прокляты! Мы, Красветы, не виновны. Мы всех выведем на чистую воду. Солнечная система на нашей стороне. Она уже послала сюда корабли. Во всём виноват я один. Я убил растение, я и вас убью. Старик разошёлся не на шутку. Он всё перепутал и явно был не в себе. Он даже сделал движение, чтобы выбраться из кабины, и если бы мы с Линном его не удержали, быть может, он и в самом деле накинулся бы на фею и директора. Фея и директор остановились, явно озадаченные. Лин посмотрел на меня. Какая муха его кусила? Старик явно засиделся на этой планете, сказал я. Старик сидел между нами, рыдая и повизгивая, закрыв лицо руками. Я обратился к Фей и к директору. А он хотел сказать, что невиновен и что у нас есть неопровержимые доказательства того, что его оболгали. И ещё он хотел сказать, что макросветы на нашей стороне. Мы объединились и теперь собираемся поднять восстанье. "Да, да", сказал Лин. "И ещё?" Вам придется ответить за инкубатор и гибель грибной цивилизации. Это тоже на вашей совести. И мы и с грибами объединились. Нам удалось спасти несколько штук. Я осуждающе посмотрел на Лина. Он явно заврался. Фея с директором постояли какое-то время и к нашему ужасу развернулись и направились в сторону своего корабля. Стойте подлецы, крикнул Лин. Вы не имеете права нас здесь оставлять. Куко с отчаянием смотрела на нас. Наш план освобождения с треском провалился. Мы не знали, что делать. Куко, забирайся к нам, крикнул Лин и скинул трап вниз. Куко взобралась, и мы кое-как сидя друг на друге, помчались догонять Каниссию. Мы полетим с ними, во что бы то ни стало, сказал Лин и во весь опор разогнал нашего страуса. Мы нагнали фею и директора и уже у самого порога корабля и намеревались запрыгнуть внутрь, но в этот момент невидимая стена преградила нам путь. Мы с грохотом ударились об нее и упали вниз. На пороге фея обернулась к нам. Вы... как я вижу, еще очень далеки от раскаяния. Думаю, что вам еще долго здесь торчать. Мы вылезли из кабины упавшего страуса. «Проклятая ведьма!» — крикнул Лин. Директор нахмурил брови и с горечью сожаления сказал. «А может и всю жизнь». Брюхо зеленого краба стало закрываться. «Ах! «Мы пропали!» — с отчаянием в голосе произнесла Ко-Ко. «Будьте вы прокляты! Вселенная вас не простит!» Не зная зачем, крикнул я со злобой. Запустились двигатели зеленого краба и зажглись, ослепив нас прожекторы на клешнях. Корабль собирался стартовать. В этот момент... На поверхность один за другим стали выползать целые полчища макрасветов, силы небесные. Да их здесь целая армия, воскликнул, воскликнул Лин. Макрасветы, как светящиеся золотые змеи, выползали вверх по ногам корабля и устремились к его прожекторам. И снова, как и в прошлый раз, стали вытягивать энергию из корабля. Внезапно свет и огни на корабле погасли, заглохли двигатели. Лапы, на которые опирался краб, подогнулись, словно они стали ватными, и огромный корабль рухнул на поверхность планеты Раскаянья. Мы даже подскочили от сильного удара. Макрасветы исчезли под поверхностью так же внезапно, как и появились. Эти бандиты высосали всю энергию с корабля, восхитился Лин. Ай да молодцы, так вам и надо, милая Фея. Видимо, нам вместе суждено коротать время на этой чудесной планете. Лин радостно потирал руки. Воцарилась полная тишина. Спустя какое-то время послышался слабый, а затем всё более нарастающий, повторяющийся через равные промежутки времени писк. "Это вызов аварийного корабля", просиял старик. "Быть может, я снова увижу своего сына". Мы все сильно обрадовались. У нас появился шанс на спасение. Из зелёного краба никто не вылезал. Наверное, боятся мы красветов, а? Может, поверили вашим угрозам. Лин похлопал старика по плечу. Вы ведь обещали их убить. Старик с удивлением посмотрел на Лина. Я обещал их убить? Что вы? Я никого и никогда не смог бы убить. Наверное, я был не в себе, сказал старик, виновато улыбаясь. Не беда, сказал Лин. Мы все часто бываем не в себе. Однако надо осмотреть нашего страуса. Он мог повредиться от такого сильного удара. Нам надо придумать, как попасть на спасательный корабль и как уговорить их отвезти нас на землю, сказал я озадаченно. Я надеюсь на своего сына. Может он будет в силах вам помочь, сказал старик. Почему только нам, а вам? удивился я. Я уже отжил своё и привык жить в одиночестве на этой планете. Но это же несправедливое наказание. Вы должны вернуться к своим родным и близким, с негодованием воскликнул я. Зачем я им нужен? старик махнул рукой и отвернулся. Коко обняла старика. Это неправда. Вы им нужны. потому что они вас любят, и я вас люблю. Старик погладил Коко по щеке. Я подошёл к Лину, он осматривал наш вездеход долёта Плав. Слава вселенной, он почти не повредился. Только небольшая вмятина спереди, и хвост слегка искривился. "Ну это ерунда", сказал Лин. "Кстати, Олс, что ты там кричал про вселенную, которая их не простит? Это так" вырвалось бессознательно улыбнулся я однако друг мой ты был грозен как будто твоими устами говорила сама вселенная линза смеялся как мы будем пробираться на аварийный корабль спросил я его наше спасение явно не входит в их планы попробуем оседлать их корабль на страусе а там будь что будет сказал линз А вообще, знаешь, что, друг мой? Лин прищурил глаза и перешёл на шёпот. Мне кажется, что макрасветы тоже собираются убраться с этой планеты. Они очень умны, и я думаю, они слышали наш план по вызову аварийного корабля и возможности долететь на нём до нашей галактики. «А почему же они до сих пор этого не сделали, Лин?» «То-то и оно, что они не знали, как это сделать. А теперь у них есть реальный план, как добраться до нашей Солнечной системы. Им тоже нужен этот аварийный корабль. Сложно в это поверить, и уж тем более сложно поверить, что они пригласят нас с собой полететь», — засомневался я. «Ты знаешь, Олс?» Мне кажется, что эти макрасветы, в отличие от Феи и всей её банды, действительно разумные существа. Прошло довольно-таки много времени. Мы с Лином подкрепились светными брусками и мятно-еловым молоком. Коко рассказывала старику, как обстояли дела на исследовательском корабле и что изменилось с тех пор, как его изгнали на планету Раскани. Наш вездеход-аэроплав стоял готовый в любой момент стартовать по первой команде Лина. В какой-то момент на планете стало ещё темнее, как будто грозовое облако нависло над нами.